Как не надо? Разберем типичные ошибки, которые совершают все начинающие и не только инвесторы. Вы, скорее всего, тоже их сделаете, но хотя бы сможете проанализировать и убедитесь, что это не рынок плохой, а вы промахнулись. Ошибка номер один. Начинать без цели. Зачем вам деньги? Это непростой вопрос. Одно дело планировать покупку трехкомнатной квартиры через пять лет, или оплатить обучение дочерям по годкам в 2030-м. В этих ситуациях известны суммы и сроки. И совсем другое дело, когда конкретных планов нет. Возможно, вы еще не решили, где хотите жить, детей пока нет, зато подумываете оставить офис работодателя в пользу собственного дела. Очень разные цели будут в этих случаях. Даже для достижения одной и той же цели, например, сбережения на пенсию, Инструменты и стратегии будут совершенно разными для студентки, у которой еще 40 лет впереди, и для 50-летней женщины, у которой всего 10 лет до пенсии. Не зная своих финансовых целей, вы рискуете выбрать неверную стратегию, кидаться от инструмента к инструменту, принимать решения по совету аналитиков, которые ничего не знают о вашей конкретной ситуации, слушать друзей, соседей и некую интуицию. Такие метания ни к чему хорошему не приведут. Про финансовые цели мы еще поговорим в конце главы, а пока просто начинайте размышлять, зачем вам деньги, чего вы надеетесь с их помощью достичь и когда. Ошибка номер два. Слушать друзей, новости и аналитиков. Что они знают именно о вашей ситуации? Они сами специалисты. Журналистам важно поднять шум в новостях, Брокерам выгодно, чтобы вы совершили любую сделку. Друзьям хочется, чтобы не они одни вложились в акции рога и копыта. Но вам-то что? Если перед вами стоит задача заплатить первый взнос по ипотеке через 3 года, тогда ваш инструмент – банковские вклады и облигации. А все, кто рекомендует вкладывать в акции, просто не в курсе ваших планов. Любую рекомендацию надо применять к своей собственной ситуации, прислушиваться, рассматривать варианты, но при этом идти своим курсом. По крайней мере, вам некого будет винить. Ошибка номер три. Покупать дорого и продавать дешево. Эта ошибка опустошит ваши счета очень быстро, и ее постоянно совершают не только начинающие, но и опытные инвесторы. А все дело в эмоциях. Нас привлекают растущие акции – и пугают падающие в цене. Когда акции дорожают, мы думаем, хорошие, наверное, не могут же все ошибаться, надо брать. И берем, покупаем дорого. Увы, цена не растет бесконечно, она периодически падает по разным причинам, или результаты квартала не очень, или угроза санкций нависла, или изменилось настроение инвесторов. Не так важно почему, но рост всегда сменяется падением. И чем стремительнее был рост, тем выше вероятность падения. Фактически, если что-то дорожает, оно становится все более рискованным. Но мы-то этого не знали, купили как все, а тут цена начала снижаться. И вот вы наблюдаете, как ваш актив теряет 10, 20, 30% в цене. Становится страшно, и окончательно издергавшись с мыслью хоть что-то спасу, вы продаете свои бумаги. Продаете дешево. Едва вы смирились с потерей, как акции снова начинают расти в цене. Как так? Вы не верите своим глазам. Возможно, в какой-то момент вы снова их купите на пике, ведь они так долго дорожают, и снова продадите на падении. Страшно все потерять. Несколько таких циклов, и у вас закончатся либо деньги, либо нервы, либо и то, и другое. Разочаровавшись, вы уйдете с фондового рынка. Кстати, такая ошибка вас подстерегает не только на бирже. Вспомните кризис на рынке недвижимости 2008 года или динамику цен биткоина. Стремительный рост, без особых на то оснований, сменяется не менее стремительным падением. Жаль, я не знала этого в 2008 году, когда на пике цен купила квартиру. Моя более чем скромная студия в сентябре 2008 стоила 280 тысяч долларов, а уже через год цена упала на треть. Сейчас за эти деньги можно купить трехкомнатную квартиру в том же районе. Ошибка номер четыре. Не разобраться в условиях. Я понимаю, вникать неохота, слов непонятных много, графики. Так хотелось бы довериться профессиональным продавцам и менеджерам. Они умные, плохого не посоветуют. Но тут я вас расстрою. В инвестициях, как и в косметологии, Много терминов и мудреной статистики. Специально для того, чтобы вы ничего не поняли. Косметолог ловко жонглирует понятиями, данными и результатами исследований. В крайнем случае дополняет непробиваемым аргументом. Это современный профессиональный подход. И вы уже не сомневаетесь. Он точно знает, что делать. Такой профессионал не может ошибаться. А то, что профессионалу важны продажи, вы предпочитаете игнорировать. И напрасно. И у менеджеров брокерской компании, и у менеджеров в банке есть план продаж. Существуют выгодные для них продукты, комиссия за сделки, которые вы совершите. Они заработают в любом случае, не переживайте. А вам важно трезво оценивать издержки и риски. Даже если не очень понимаете суть предложения, как минимум, стоит задать несколько вопросов. Как я буду вносить и как забирать свои деньги? Какие комиссии я заплачу? Что будет при самом негативном сценарии? Какие налоги я должна буду заплатить? Как это надо будет делать? Убедитесь, что ответы вам понятны и прописаны в договоре. Условия мелким шрифтом читать обязательно, иначе лень обойдется вам дорого. Приобретите эту полезную привычку богатых людей. Она сэкономит вам немало денег и нервов. Кстати, 40% россиян не читают договор перед заключением финансовой услуги, по данным Фонда общественное мнение, за 2016 год. Также обращайте внимание на то, как с вами разговаривает менеджер, какие слова он использует. В книге «Разумный инвестор» приведен список фраз, которые не должен произносить грамотный финансовый консультант. Некоторые слова и фразы, часто звучащие из уст вашего консультанта, должны вас насторожить так как они могут свидетельствовать о его неблагонадежности, считает Мелани Рубин, уполномоченный комиссией по ценным бумагам и биржам США в штате Мэриленд. Я бы дополнила, что эти фразы также не должен употреблять ваш менеджер у брокера или в банке. И пусть они насторожат вас на сайте очередной сомнительной финансовой компании. Вот некоторые из них. Эти бумаги пойдут вверх. В чем подвох? Никто не знает, куда пойдут бумаги. Если консультант такое утверждает, он не слишком профессионально себя ведет. Прибыль гарантирована. В чем подвох? Если речь идет о банковском вкладе или об облигациях, тогда еще возможно. Но если о других продуктах, врет. Надо поторапливаться, вы пожалеете, если этого не сделаете. В чем подвох? Не надо, не пожалеете. Это обычное манипулирование. Эта бумага того стоит. В чем подвох? Почему он так думает? Обычно что-то дорогое – это уже переоцененное. Не надо ломать голову. В чем подвох? Действительно зачем? Мы все уже продумали за вас, и мы заработаем в любом случае, а вы – уж как повезет. Эксклюзивный продукт. Никто, кроме нас, не знает, как это сделать вы пожалеете, если этого не сделаете. В чем подвох? Секретов не бывает. На рынке полно продуктов, у каждого есть аналог, это очередная рекламная уловка. Вы ничего не потеряете. В чем подвох? Даже если так, разве это плюс? Вложите деньги в банк и вы гарантированно заработаете заранее известный процент. Ничего не потерять – Значит, потерять время и обесценить деньги инфляции. Стратегия активного размещения. В чем подвох? Активное размещение – это постоянные сделки купли-продажи бумаг в попытках переиграть рынок. Чаще всего такие попытки заканчиваются плачевно, а комиссии съедают львиную часть дохода. Месячная доходность. В чем подвох? Доходность всегда считают годовой. Если вам рассказывают про месячную доходность, значит сроки слишком короткие, а обещанные ставки слишком высокие, значит высоки и риски. Вы должны мне доверять. В чем подвох? Это еще почему? Консультанта стоит выслушать и переварить информацию. А если он активно что-то продает, тем более стоит взять паузу и узнать дополнительные мнения.